Глава четырнадцатая. Утро недоброе. Мне снилось, будто меня невесомыми лапками щекочет солнце. Я во сне знала, что светило огромное, палящее, способное сушить за один миг, никогда не причинит мне и малейшего вреда. Оно дотрагивалось до моих губ, щек, закрытых век так бережно, осторожно, нежно, едва-едва. гладило ласкала бархатными касаниями. Хотелось погрузить руки в его ласковое тепло, нырнуть с головой, вдохнуть всей грудью и там и остаться, в этих бережных объятиях. Улыбаясь, я распахнула ресницы. Солнышек было два. светло карих цвета гречишного меда, лучившихся рыжими искрами. «Доброе утро, звездочка!» — прошептал рыжий и отстранился, мечтательно вздохнув. «Эх!» как бы каждое утро будить тебя». Что-то мне это напомнило. Где мы? Как мы оказались в трактире? Еще плохо соображая после сна, я обвела взглядом незнакомую комнату. Для гостиницы при постоялом дворе она была слишком роскошна. Даже в нашем фамильном особняке в его лучшие годы никогда не было такого убранства. Изящная резная мебель из черного дерева, вышитая серебром и золотом черная обивка на креслах, такой же балдахин с кистями. И покрывало, под которым лежали мы с Тором. На огромной кровати с резной спинкой и черным шелковым балдахином. Несмотря на обилие черного цвета, комната не смотрелась мрачной. Цвет шелка просто пропадал под богатой вышивкой. Тор выскользнул из-под покрывала, и я поспешно отвела глаза. Он опять был раздет! Точнее, в одних подштаниках до колена, лишь подчеркивавших его длинные мускулистые ноги. Я немедленно заглянула под покрывало и почти не удивилась увиденному. Из одежды на мне была лишь длинная кружевная рубашка, такая прозрачная, что не оставляла никаких тайн. Я поспешно натянула покрывало до носа. Надо бы заплакать или рассердиться для приличия, но меня почему-то душил смех. «Это ты меня раздел? Опять?» – всхлипнула я. «Если бы», – мрачно сказал Тор. Похоже, решил, что я всерьез собираюсь плакать. «Не знаю, кто это сделал и что произошло, но мы все еще на чердаке». «Как на чердаке?» – подскочила я. Действительно, в углу стоял тот же шкаф, только совсем новый, сияющий лаком и позолотой. А на месте центральной дверцы светило зеркало, отражая утренние лучи. И стол выглядел как новенький, и стулья рядом с ним уже не колченогие, и обивка у них не грязная и драная, а совсем чистая и крепкая. На потолке ни паутинки, ни одной прорехи. А с перекрестья балок свисала целёхенькая роскошная люстра. Чердачные окна уже не щурились подслеповато, а стали большими и круглыми, совсем как сейчас мои вытаращенные глаза, и сияли чистотой, свежат мытого стекла. Вот только кровати с балдахином вчера здесь точно не было. Впрочем, вчерашняя сломанная рухлядь в углу, наверное, ею и была. «И правда», — изумлённо выдохнула я. Пока я глазела на изменившийся за ночь интерьер, Рыжий успел надеть штаны. Выглядели они не в пример лучше, чем накануне. И недоуменно осматривал рубаху. Я точно помнила, что вчера ее порвала нервная воздыхательница Тора, когда схватила его за рукав. Сейчас рубашка сияла чистотой. И на ней не было ни дырок, ни швов от них. Телехенькая, свежайшая. Очень интересно. Но если быть предельно честной, обнаженный до пояса Тор был самым интересным на чердаке. Особенно кончик татуировки. выглядывающий на мускулистом плече. «Ничего не понимаю», озадачно пробормотал рыжий и поднял на меня глаза. «Сандра!» «Да», — я моргнула. «Ты не плачешь?» Обрадовался он и надел рубашку, перестав гипнотизировать меня своим скульптурно вылепленным телом. «А должна?» «Жаль, что татуировку я так и не разглядела». «С тобой никогда не знаешь, чего ожидать», — доверительно сообщил мне он, бросил быстрый взгляд в окно, нахмурился. «Нам нужно поторопиться. Время». Судя по высоте солнца, уже закончился комендантский час. «Отвернись», попросила я. Тора дарил меня жарким взглядом, умудрившись за секунду обласкать всю, с головы до кончиков пальцев ног, спрятанных под покрывало. Как будто от него ничего спрятанным не осталось. И не только отвернулся, но и отошел к столу у окна. Я выскользнула из укрытия. Моего платья нигде поблизости не было. И башмаков, кстати, тоже. Я заглянула даже под кровать. От обиды и негодования у меня задрожали губы. То есть сторону новая рубашка и отглаженные штаны. А мне полупрозрачная сорочка, как я в таком виде выйду из комнаты, не в покрывали же идти на первое в моей жизни учебное занятие. оно конечно роскошное, но меня не поймут даже мертвые стражи. Можно еще взять из гардероба и надеть пыльное платье полувековой давности, трупом на смех, но пусть меня засмеют, зато не опозорюсь, Впрочем, куда уже позорнее. «Провести ночь с парнем не только под одной крышей в одной комнате, но и под одним покрывалом? Опять!» «Все? Можно поворачиваться?» «Нет!» — испуганно вскрикнула я и призналась. «Нигде нет моего платья! Возьми что-нибудь в шкафу!» — выдал он гениальный совет. Продемонстрировав недовольную гримасу его напряженной спине, я подошла к шкафу, открыла дверцу и обомлела. Вместо кучи древних, побитых молью обносок в глубине гардероба, висело на плечиках единственное платье, укомплектованное нижней рубашкой, а на полочке внизу стояли черные туфли на низком каблуке, а рядом лежали чулки и подвязки. Черные, с вышитыми серебром черепами. На первый взгляд платье очень походило на мою потерянную одежду, сшитую волшебными руками Беллы. Но лишь на первой, Со второго взгляда стало понятно, что стоит оно целое состояние. Подобную, струящуюся с серебром и сталью нежную, но не мнущуюся ткань я видела только в окне витрины лучшего салона столицы, где заказывала наряды сама королева. И на поясе к бальному платью мачехи. Большего леди Берклея не могла себе позволить. А тут целое платье. Повседневное, для учебы. Покрой тоже отличался. Чуть ниже вырез. отделанный контрастной черной полоской. Выточки, расположены иначе. Застежка на спине. Одежду аристократов невозможно надеть без помощи слуг. «Тор, помоги мне, пожалуйста!» Вздохнула я. «Надеюсь, платы за услугу он не потребует». Не потребовал, но чуть задержал руки на плечах, а потом на талии. И будто случайно коснулся губами затылка на пару мгновений, за которые я забыла, как дышать. «Спасибо!» Поторопилась я поблагодарить и отстранилась. «За помощь! И за то, что ты опять меня спас!» «Всегда к твоим услугам!» Он тяжело вздохнул и отступил на шаг. Платье село на мою фигуру идеально. В кармане оказался мой конверт с расписанием и ключом от комнаты. Туфли и чулки тоже подошли, словно были сшиты по моей мерке. А волосы, к моему изумлению, оказались идеально расчесанными. «Идем быстрее, а то опоздаем!» Устав удивляться странностям первого в проклятом замке утра, я решительно направилась к двери. «Подожди, Сандра!» — окликнул меня Тор. Я оглянулась. Он снова отошел к столу и что-то рассматривал на его поверхности. «Посмотри! Вчера этого тут не было!» «Вчера тут много чего не было!» — заметила я, но вернулась, подойдя ближе к рыжему. На крышке стола был нарисован ключ в самом центре. Он выглядел как настоящий. «Протяни руку и возьми!» Но на ощупь... оказался лишь изображением под толстым слоем лака. Тор продемонстрировал это, скользнув по поверхности рукой. «Видишь?» – нахмурился он. «Очень странный рисунок. Тут все странное. Даже золотое веретено превратилось в дохлую змею, когда ты уснул». «Вот как!» – глаза Рыжего заинтересованно блеснули. «Расскажешь потом». «Но тут что-то совсем странное с этим ключом. Когда ты подошла, рисунок стал ярче». «Тебе могло показаться». проверим Отойди к двери. Я не отойду, а уйду, если кто-то поймет, что мы тут провели ночь. Не беспокойся об этом. Я теперь на тебе обязан жениться. «Обязан?» Я фыркнула и гордо вскинула подбородок. «Да нужен ты мне!» «Обязан он!» И, развернувшись, я решительно направилась к двери. Зло дернула за ручку на себя, потом толкнула плечом, мысленно пригрозив деревяшке, что если не выпустит, я ее спинаю Дверь нехотя уступила моему напору и открылась. «Свобода! Ура!» Тор не стал дожидаться, когда упрямая дверь снова захлопнется намертво. И поспешил за мной. Даже обогнал на винтовой лестнице и подал мне руку. Проигнорировала. Обидно было до слез. Обязан он, видите ли. Дойдя до окна на площадке, парой витков ниже по лестнице, рыжий замер, как вкопанный, перегородив мне путь. «Ничего не понимаю. Сандра!» «Не дуйся, прошу. Лучше посмотри сюда». Он показал на окно, затянутое серой дымкой. «Это восточная сторона. И тут еще не рассвело. А значит... Как это не рассвело?» Забыв о глупых обидах, я встала у его плеча, вглядываясь в ландшафт за стеклом. Действительно, небо было еще матово-жемчужным, а между двух гор только-только проклевывалась полоска зари. Но ведь там, на чердаке, вовсю светило низкое утреннее солнце. А это значит... «Здесь комендантский час, еще действуют!» Упавшим голосом Тор закончил мысль. И сигнал по побудки я не слышал. Раздался мощный утробный рык сверху, там, где мы уже прошли, где только что никого не было. Повеяло холодом. А затем со всех сторон послышался страшный скрежет. Мы с Тором переглянулись, он схватил меня за руку и, перепрыгивая через ступени, мы побежали по широкой лестнице вниз. звук приближался и несмотря на нашу крайне быструю скорость становилось все холоднее через пару пролетов мы нырнули в длинный коридор и тут новые туфли сыграли со мной злую шутку я запнулась и чуть было носом не поздоровалась с каменным полом академии тор подхватил меня на руки это спасло от падения но драгоценное время было упущено Р -р -р -р -р. на этот раз очень близкое заставило меня испуганно сглотнуть мы одновременно повернули голову в поисках монстра И от страха я изо всех сил вцепилась в чёрную рубашку рыжего. Огромный полупрозрачный трёхголовый пёс скалился прямо на нас. Из раскрытых пастей капала светящаяся ядовитой зеленью слюна. И совсем непризрачно призрачно шипела, соприкасаясь с каменным полом. Великий мрак. Я, конечно, любопытна, но совсем не хочу на собственной шкуре узнать, что случится с тем, на кого эта слюна попадёт. Тор отодрал от себя мои пальцы и вышел вперёд, закрывая меня собой. встал в полоборота, чтобы следить за монстром и одновременно видеть меня, и тихо приказал. «Беги скорее вниз, Сандра. Я его задержу». «Нет! Ни за что!» Я и не думала слушаться. Разве могла оставить его одного? Пес сделал медленный шаг в нашу сторону я стащила с ноги туфлю, намереваясь, если не изгнать это чудовище с ее помощью, то хотя бы подороже продать свою жизнь. «Сандра!» — повысил голос рыжий. но «Ну не может же быть такого, чтобы за нарушение комендантского часа «Убивали!» «Или может?» «Я тебя не брошу!» — решительно заявила я и удобнее перехватила туфлю. Жуткий скрежет повторился. Призрачный коготь, сыпя искрами, вспарывал камень, по которому шагало чудовище. «С ума сошла!» — не на шутку рассердился Тор. «Ты собралась с голыми руками идти на призрачного пса? Почему голыми?» — возмутилась я, и мы бы наверняка повздорили, если бы не пронзительный звон. Комендантский час закончился. В Академии мрака наступило утро, и призрачный пес истаял в лучах ярко вспыхнувшего в окне солнца прямо на наших глазах. «Сандра!» – тяжело вздохнул рыжий, нахмурился, сделал ко мне шаг и, не дав мне толком порадоваться нашему спасению, строго сказал. «Давай договоримся. Если я прошу тебя бежать, надо бежать!» При этом он так крепко сцепил челюсти, что у него, кажется, даже зубы скрипнули. «Поняла?» — тоном нетерпящим возражений уточнил он. Я обулась, вскинула подбородок. «Бежать беги, лежать лежи!» «Я что, похожа на собачку?» «Дрессировщик, сам-то ты с чем на эту собаку собирался идти? Не слышала, чтобы призраки боялись огня!» «То есть, по-твоему, было лучше, если бы он сожрал нас двоих?» «А по-твоему, это нормально, бросать тебя одного?» Рыжий зло сверкнул глазами, набрал воздуха в рот, Но вместо того, чтобы продолжить ругаться, схватил меня за плечи и поцеловал. Я упрямо толкнула его в грудь, но он не дал мне вырваться, только чуть прикусил за губу. И я сдалась, отвечая на поцелуй. А не слишком ли быстро я к этим поцелуем привыкла? Проснулась, наконец, мое благоразумие. Повернулась на другой бок и тут же снова заснула. «Пойдем завтракать, звездочка», — с улыбкой сказал Тор, отстранившись, с ног до головы меня оглядел. «А не рано?» — усомнилась я. Только что был гонг, сейчас семь утра. Лучше разойтись по комнатам пока. Я хотела добавить, пока нас никто не увидел вместе. Но, взглянув в сияющие глаза Рыжего, прикусила язык. Это его наверняка обидит. Потому сказала совсем другое. «Понимаешь, мне надо переодеться». «Опять?» — изумился Рыжий, смешно округлив глаза. «Зачем? Тебе очень идет это платье». Я не могла сказать ему, что мои родственники, особенно самая упитанная из них, душу мне вынут, если не рассказать им, откуда у меня такая роскошь. Тем более, что никакого правдоподобного объяснения в голову не приходило. Потому я намеревалась втайне от Рыжего все-таки добраться до кабинета ректора за нашей с былой сумкой. Там была сменная одежда. Явно проголодавшийся Рыжий согласился. К счастью, по пути нам никто не встретился. И до комнаты мы добрались на удивление быстро. Тор проводил меня до самой двери, убедился, что мой ключ подошел и, оттеснив меня плечом, заглянул в комнату первым. Пусто. Сюрпризов нет. «Переодевайся, я зайду за тобой через четверть часа», сообщил он мне и быстро ушел. Какие еще сюрпризы, нахмурилась я. И это его проверка. Может, он раньше работал телохранителем? А когда я прошла вглубь маленькой комнатушки, поняла, что Тора ошибся. Сюрприз был. Даже три. Первое. Потерянная сумка стояла у окна на стуле. Второе. На дверце небольшого шкафа висела длинная черная мантия. И третье. На подушке единственной узкой кровати, свернувшей, спала ящерка. Яркая, как солнечный луч. Час от часу не легче. Я привстала на цыпочки и тихонько, чтобы случайно не напугать огненную саламандру и не потревожить ее сон, прижалась к стене и попятилась в сторону шкафа. Да что же это за академия? Водит кругами, заманивает на чердак, который при этом почему-то прикидывается подвалом, играет со временем и погодой. По коридорам здесь прогуливаются призрачные псы, а учениц... «Из комнат выживают огненные саламандры!» «Вот уж точно, мракадемия!» Зло подумала я. Подошла к шкафу, стянула с дверцы мантию. «Итак, с прискорбием должна признаться. Ящерка мне не чудилась. Надо обязательно рассказать о ней преподавателям. А лучше ректору. Нет! Ректору как раз лучше лишний раз не попадаться на глаза. Я сделала осторожный шаг в сторону окна. Саламандра даже не думала шевелиться». Я уже немного смелее подошла к стулу рядом, чтобы тихонько забрать сумку. Тетради, карандаши, все было там. Я аккуратно взяла за ручку и потянула ее на себя. И тут так и не пригодившееся мне свидетельство на имя Злолушки-Ведьминский из нее вылетело. Я поймала его в полете, повесила сумку себе на плечо и бросила испуганный взгляд на свою кровать. Маленькое чудовище заинтересованно смотрело прямо на меня. Алые глазки хитро щурились на свету, вызывая у меня какую-то смутную ассоциацию. «Доброе утро!» — сглотнула я, применяя единственное оружие, имеющееся у меня в арсенале против этой симпатичной, но жутко опасной ящерки. Вежливость. А что мне еще оставалось? Я и глазом не моргнула, как саламандра мгновенно оказалась на полу моих ног. «Как вам спалось?» Я попятилась, она вытянула смешную перепончатую лапу и шагнула ко мне. «Кажется, вежливость не помогла», — поняла я и почти попрощалась с жизнью, когда эта огненная красавица, перебирая когтистыми лапами, вскарабкалась по подолу и, ехидно поглядывая мне в глаза, нагло устроилась в вырезе моего платья. Прямо на груди. Тяжелое, теплое. От разрыва сердца меня спас уверенный стук в дверь, а я ее даже не заперла. Быстро накинула на плечи мантию, подмечая фиолетовый подклад и такого же цвета капюшон, и крикнула. «Войдите, Сандра! Ты уже проснулась?» заглянула в комнату Белла, сияющая, как начищенная сковородка. Под мышкой она держала справочник запретных зелий, а за ее спиной торчала статная фигура кони. Друг держал в руках огромную стопку книг. «Мы принесли твои учебники!» – пояснила подруга. От окна повеяло сквозняком. Я опустила глаза, саламандры в вырезе платья не было. «Ну чего вы так долго-то? Пойдемте уже!» Услышала я недовольный голос Эрджины и стянула края ворота, пока глазастая сестрица не увидела мою обнову. «А у меня зеленая», — радостно сказала Белла и повернулась ко мне боком, демонстрируя свой капюшон. «Тут так здорово! У каждого факультета есть свой собственный цвет. Зельевары зеленые, боевики красные». «Ага». подтвердил кони и, пройдя ко мне в комнату, сгрузил книги на стол. Его капюшон был алым. «Проклетинники фиолетовые, а некроманты черные, как сама смерть!» Вопреки смыслу сказанного, голос Изабеллы был полон воодушевления. «У Ирджины абсолютно черная мантия!» — шепнул мне на ухо Конрад. «Не может быть!» — охнула я и зажала рот руками, чтобы не рассмеяться. Эрджина стояла на пороге моей комнаты, загораживая собой проход, и недовольно оглядывалась по сторонам. «Пока вы тут болтаете, в столовой все съедят!» заявила она и поправила черный, как ночь, капюшон. «А ведь это отлично! Балатор-то ведь тоже некромант!» «Я приободрилась! Чем чаще эти двое будут вместе, тем больше у меня шансов устроить их личную жизнь!» «Что это вообще за безобразие? Почему у тебя отдельная комната? А я должна всю ночь слушать храп Изабеллы и от него просыпаться? Я, между прочим, не выспалась!» С чувством продолжила возмущаться ирджина «Вообще-то это был не мой, а твой храп!» Заметила Белла и погладила свою книгу по корешку. Я же подумала, что мне крупно повезло. Кажется, моего отсутствия никто не заметил. Быстро оглядела комнату в поисках ящерки но ее нигде не было. Куда же она спряталась? Оставлять огненное существо в комнате опасно. Ну? Эрджи уперла руки в бока. Идем. Я обреченно вздохнула, развернулась и шагнула к выходу. Надеюсь, здесь имеются противопожарные заклинания. Иначе при таком обстреле молниями даже камень сгорел бы. А что это у тебя такое? Сощурилась моя сестрица. А мне почему такое не дали? Возмущенно спросила она, глядя мне куда-то на грудь. Я пальцами провела по гладкой ткани плаща и нащупала причину ее возмущения. Рядом с единственной на манте фиолетовой пуговицей, изображая приличную брошь, сидела огненная саламандра. «Нашлась!» – похолодела я. Эрджина потянулась ее потрогать. Ящерка раскрыла пасть и предупредительно зашипела, пустив из крошечных ноздрей струю дыма. Сестрица отдернула руку. «Здорово-то как!» – захлопала в ладоши Белла. «Прямоохранник!» охранник я скосила на ящерку глаза пальцы мои все еще лежали на ее теплом тельце и саламандра будто почувствовав мое сомнение изогнулась выпустила раздвоенный язык и лизнула мою ладонь щекотно я хихикнула и аккуратно погладила ее по золотистой голове она довольно сверкнула глазками а потом прикрыла веки всем видом показывая что собирается продолжить прерванный сон прямо на мне кого же ты мне напоминаешь вот это да охнул Конрад. «На вид как настоящая!» «Я немедленно пойду и нажалуюсь ректору!» — поджала губы Эрджи. «Я тоже такую хочу! За какие заслуги тебе ее дали?» «И что мне с тобой делать?» Я задумчиво закусила губу, ящерка приоткрыла правый глаз и лениво на меня посмотрела. «К ректору? А завтра как же? Сидят же все!» — хмыкнула Белла. Эрджина насупилась и ответила. Сразу после завтрака и пойду. Что делать, что делать? Идти завтракать. Не сожгла же меня саламандра до сих пор. И даже не обожгла. А то, что отпугнула от меня ирджину так за это я ей даже спасибо скажу.